Глава 17. Это шутка? К сожалению, нет. Такое случается, это человеческий фактор. Говорит мне адвокат. Нам придется снова подавать заявление и ждать месяц. Мужчина серьезный, солидный, в костюме с иголочки. Его услуги обходятся недешево, потому что Милана обращается только к лучшим профессионалам своего дела. А я перед ним в рабочем фартуке, помята белой футболке и платком твили в волосах. Должно быть, меня сложно сейчас воспринимать всерьез. Но уже две недели прошло, смотрю на него во все глаза. Неужели все сначала? Такова процедура. Саванов, вы не первая, с кем случается подобное. Очень часто специалисты, регистрирующие в базе номера заявлений и данные супругов, совершают ошибки. В моей практике была одна супружеская пара, которая не могла развестись только лишь потому, что каждый новый специалист в окошке совершал ошибку в написании их фамилии. Закончилось тем, что они просто передумали разводиться. «Это вы меня успокоить решили? Почему об этой ошибке не стало известно раньше? Черт возьми, мы две недели потеряли». «Саванна, вы и ваш супруг непременно получите свидетельство о расторжении брака. Ваше дело не споряжено взаимными претензиями, требованиями и множественными спорными моментами. Да и общих детей у вас нет. Никто из вас ни на что не претендует. Суд получит ваше заявление и, не задумываясь, примет положительное решение. Ага, через месяц, хмыкаю, рухнув на стул. Время нам никак не обогнать, так что придется ждать. Я уже подготовил новый бланк заявления. Как и в прошлый раз, подписываете вы и ваш супруг. А дальше направляем дело в суд. Пока какой-нибудь идиот снова не пропустит цифру или не поставит вверх ногами букву. Мы будем надеяться, что больше такого не случится. Вот, возьмите. Достает из кожного чемоданчика знакомую синюю папку. Новый пакет документов, и изменены только даты. Подпишите их с мужем и отправьте мне. Чем быстрее вы это сделаете, тем раньше мы передадим их в суд. Мой муж находится сейчас в другой стране. За него ведь может расписаться представитель? Если у его адвоката или нового лица есть нотариально заверенная доверенность, которая наделяет его такими правами, то, конечно же, может. Саванна, если желаете, я сам свяжусь с вашим супругом или его представителем. Можете подписать бумаги сейчас, чтобы не терять времени? Отлично. Не даю ему закончить. Выхватываю ручку из органайзера, достаю из папки распечатанные листы и ставлю подписи напротив своих инициалов. Вот, держите. Делайте, что нужно, и побыстрее, пожалуйста. Как вы поняли, я очень тороплюсь. Да, это я заметил. Улыбается мужчина и прячет папку обратно в чемоданчик. Буду держать вас в курсе. Хорошего вам дня». Когда он выходит из мастерской, мой взгляд, уставший и отчаявшийся, медленно ползет по выстроенному несколько рядов коробкам с готовыми свечами для симфонии. Еще столько работы впереди. Но даже она не в силах утянуть меня с головой. То есть она, конечно, затягивает, но уже который раз в процесс нагло и бесцеремонно врываются охренеть, какие паршивые новости. Такое действительно может случиться. Успокаивает меня Диана, пока я осторожно перемешиваю стеклянной палочкой аромат в горячем воске. Ее голова звенит колокольчиком в моем правом ухе. Ты вспомни, как два раза подряд налажали с моим паспортом, который я менял в 20 лет. Допустили ошибку в вымене, потом и в дате рождения. Ошибки случаются, никуда от этого не деться. Так же, как и от Хартмана. Бурчу, не подумав. Что? Так, мысли вслух. Ты на тренировку? Ага, сегодня решила растрясти жирок ближе к вечеру, чтобы вернуться домой и как убитый завалиться спать. Милая, у меня входящий звонок, возможно, это адвокат, посмотреть не могу, руки заняты. Поняла, поняла, отключаюсь. Два быстрых раза стучу подушечкой пальца по корпусу беспроводного наушника и отвечаю на входящий звонок. Да, слушаю. Привет, Савана. Раздается веселый мужской голос. Привет, кто это? Леон, помнишь такого? Смеется он. Рада слышать тебя. Как поживаешь? Распаковал вещи? Да, теперь каждый уголок в доме точно стал моим. Я очень рада. Как ты узнал мой номер? Это не так трудно, как ты себе представляешь. Ты, наверное, гадаешь, почему я звоню тебе? Есть такое. А звоню я, поскольку хочу пригласить тебя на ужин. Я решил отметить свое новоселье, которое без тебя бы точно не случилось. Отличная идея. Только я не думаю, что твой брат будет от этого в восторге. Да у меня очень много работы, Леон. Огромный заказ, а времени остается все меньше. власть не в городе. Более того, он даже не в этой стране. Смеется Леон. Прошу тебя, приезжай. Гостей будет немного. Так, самые близкие друзья. Возьми с собой подруг. веселей будет. Леон. Нет, ничего не говори. Захочешь, приедешь. Завтра в шесть. Ничего не обещаю. И не надо, я тебя пригласил, а дальше только твое дело. Но помни, что я давно мечтал закатить вечеринку и сделать внушительный заказ из обалденного ресторана». Леон – приятный молодой человек, веселый и общительный. Но мне и прошлого раза хватило нарваться на его старшего братца. К тому же я стараюсь держаться подальше от фамилии Хартман, представитель которой будто нарушенно не желает оставлять меня в покое. Паршивенько, очень даже паршивенько. Вопреки собственным желаниям я снова делаю то, что должна, но исключительно ради благих целей. Благих целей ради себя любимой. Новости от адвоката этим утром оказались неутешительными. Настолько неутешительными, что от во мне злости шариковая ручка треснула напополам в моей руке. У волоса Хартмана действительно есть представительство. И это далеко не тот мужик, который покупал от его имени мой дом. Очевидно, что для каждой сферы своей жизни вас отобрал разных людей, которые заменяли бы его в случае необходимости, поскольку его распрекрасная задница слишком занята в Дубае. «Ты нервничаешь. Я не нервничаю. Так проявляется скрытое бешенство. У меня такое ощущение, что Хартман нарочно все это делает». «Он не мог знать, что при регистрации вашего заявления допустят ошибку, его вернут обратно», говорит Диана. «Допустим». Ну тогда какого черта ли он отказывается подписывать это чертово заявление, являясь его представителем? Это ты спросишь у него сама. Наверняка он тоже не может дозвониться до Власа и не хочет принимать неправильные решения, говорит подруга на пассажирском месте. Неправильные решения? Влас подписал заявление, потому что мы оба хотим одного, а теперь его нужно подписать еще разок. И преследуем мы все те же цели. Слушай, не кипятись. Я знаю, тебе все это порядком надоело, но ты сама говорила, что вы с Леоном нашли общий язык. Вам было весело, пока не приехал его брат. Сейчас мы приедем к нему, вручим этот чудесный подарок, мило побеседуем, а потом ты поговоришь с ним, и я уверена, что все сложится как надо. Главное, успокойся. Твое напряжение за километр учуять можно. Чтобы не показаться еще большим параноиком, прикусываю язык и молча веду машину по узкой асфальтированной дороге ведущий к лудному поселку, где теперь проживает Леон. Мне это все совсем не нравится. Сначала кто-то ошибся, пропустив цифру в номере заявления. Теперь Леон вдруг отказывается поставить подпись за братом, который вроде как желал избавиться от меня поскорее. Что происходит вообще? Как думаешь, мы не слишком поздно приехали? Спрашивает Диана, когда я заезжаю в открытые ворота. Сейчас половина девятого, вечеринка в самом разгаре. «Видишь, даже ворот не закрывают, потому что гости без конца то приезжают, то уезжают». «А я думала, что все родственники миллиардеров живут в окружении охраны, а тут заходи, кто хочешь». Плавно притормаживаю крыльца, не сводя глаз с входной стеклянной двери, которая, не пойму никак, приоткрыта ли мне кажется. «Что-то не так», — говорю, глянув на огромные окна, в которых горит яркий свет. «О чем ты?» Отстегивает ремень безопасности Диана. Да, музыки совсем не слышно. Домашние вечеринки стали каким-то скучными. Здесь нет ни одной машины, а ворота открыты. Говорю, отстегивай свой. Что-то не так. Эй, о чем ты? Дверь входная открыта. Выпрыгиваю из машины. Что-то случилось. Эй, постой! Кричит шепотом Диана, следуя за мной. Ты что? Там могут быть грабители или еще кто-нибудь. Савана! Входная дверь и правда приоткрыта. Тихонько толкаю ее вперед и бесшумно захожу в дом. «Что ты делаешь?» – тычет у меня пальцем Диана. Глаза у нее перепуганные, брови сложились в зигзаге. «Вдруг там кто-то есть?» Положив губам указательный палец, медленно и осторожно иду вдоль широкого и длинного коридора. Звуков вообще нет, кроме тех, что издает Диана, двигаясь за мной черепашьими шагами. Замечая на полу белую крошку, а потом и куски разбившейся фарфоровой статуи или какой-нибудь большой напольной вазы. Проглотив страх, осторожно выглядываю за выступа, приказывая выставленной вперед ладонью Диане остановиться. В гостиной горит свет, в телевизоре фильм, но без звука. Недалеко от дивана установлен целый реабилитационный тренажер в виде узкой дорожки и длинных параллельных друг другу металлических поручней. Инвалидной коляски нигде нет, зато на полу лежит костыль, а возле него чья-то рука. «Вот черт!» — срываюсь с места. «Вот черт! Леон! Леон!» Брат Волоса безмолвно лежит на холодном полу. Опускаюсь на колени, осторожно беру его лицо в ладони и легонько хлопаю по щекам. Над широкой бровью красная пятная шишка. «Леон! Леон, очнись, пожалуйста! Ты слышишь меня?» «Он упал?» спрашивает перепуганная Диана. «Саван, он сильно ушибся? У него что-то болит?» «Я знаю не больше тебя. Он ударился. Видишь, шишка?» «Иди, закрой дверь. Здесь жутко холодно, он весь ледяной». «Одеяло!» — кричит Диана, спеша к входной двери. «Где здесь одеяло?» «В спальне, наверное». «Я не знаю, я здесь не живу». «Леон! Леон! Леон, пожалуйста, очнись!» Глажу его по лицу а потом в панике бросаю взгляд на обеденный стол. Еды на нем так много, что кажется, будто хозяин дома ждал очень много гостей. Три открытые бутылки вина, дорогой виски, водка. Наклоняюсь к мужскому лицу и осторожно принюхиваюсь. Да этот парень явно надрался. Вот одеяло, вот подушка. Что еще принести? Возвращается запыхавшаяся Диана. Он напился. От него несет спиртным. Сообщая, приподнимаю его голову, чтобы положить подушку. — О, Господи! Что, что? Он такой холодный. Его нужно переложить на диван. Или хотя бы на это одеяло, а я пойду еще одно поищу. Согреем его, и он очнется. А если нет? Вдруг он травмировал голову? Шишка-то большая. Вдруг он об эту железяку ударился? — Вызови скорую, а я постараюсь подложить под него одеяло. Вдруг нам нельзя его передвигать? Вдруг он что-то сломал себе, и мы сделаем только хуже. Мы понятия не имеем, как он оказался на полу. «Ты права, ты права», – паникует Диана и достает сотовый из кармана пальто. «Права. Я вызову скорую, вызову скорую. Секунду, секунду». Потолкнув одеяло со всех сторон, нахожу в шкафу три плета, сложенной стопочкой, и накрываю Леона чуть ли не с головой, прибавляю температуру на датчике теплого пола, и в который раз за сегодня звоню в ласу. Я хотела выяснить у него, почему Леон отказывается ставить дурацкую подпись на заявление. А теперь собираюсь сообщить, что с Леоном произошла беда. Ну как того и следовало ожидать, абонент не абонент. «Бригада едет», — сообщает Диана, тревожно оглядев Леона. «Вдруг здесь был грабитель? Вдруг он ударил его?» «Здесь никого не было. Леон просто напился и наверняка не смог удержаться на ногах», — Смотрю на него с тревогой. Я думал, он не может ходить. Я думал, что он пошутил, когда говорил, что инвалидная коляска ему не нужна. Здесь тренажер стоит, и костыли у него какие-то навороченные. Вижу. Подхожу к столу с салатами, запеченной курицей и овощами, и всякими деликатесами. Гостей ожидалось больше, чем пришло. Из восьми тарелок грязные всего три. Три человека. «Ли троих здесь можно умереть от обжорства», — усмехается Диана. — Нет, ты только посмотри, три бутылки вина пустые, бутылка виски пуста наполовину, и даже водку попробовали. Неудивительно, что он не может очнуться. — А что, если к этому причастны гости? Вдруг они издевались над ним? — Диана! — закатываю глаза. — Может, стоит позвонить его брату? Я пыталась, он все так же вне зоны. — Симпатичный, — говорит Диана, сев на пол рядом с Леоном. — Почему у него нет сиделки? Или помощника. Всякое ведь может случиться. Его умному брату лучше знать. Фыркую, оборонительно сложив руки на груди. Скорее бы медики приехали. В таком большом доме должен быть еще кто-то. Он ведь сам не может здесь жить. Ему необходима чья-то забота. В его телефоне наверняка есть номера родителей. Точно! Выдоращиваю глаза. Как я до этого не додумалась? Пока я бегаю по гостиной в поисках мобильника, Диана молча достает его из кармана спортивных штанов. Ты сегодня просто мозг. Ага, повезло, что пароль не установлен. Так, здесь есть Ваня, Степа, Джон. Джон, представляешь? И номер у этого Джона какой-то заграничный. Напиши «мама-папа» в поисковике. Закатываю глаза. И звони им. Но здесь нет такого. Бабушка... И дедушки тоже нет. Говорю тебе, здесь только имена никаких. Ах, вот, смотри, исходящий звонок сегодня утром некоему умнику. Единственный человек в контактах, у которого нет имени. Это Влас. Что? Это точно Влас. Какой у него номер? Сравниваю с тем, что сохранен у меня. И терпеливо выдыхаю носом. Другой. Номер. Другой. С чего ты взяла, что это Влас? Забирая у нее мобильник Леона, ударяя пальцем по зеленой иконке звонка. Потому что я обозначил его точно так же в своем списке контактов. Ой, надо же! Язвлю. И вызов пошел. Надеюсь, его рот сейчас свободен, а не находится где-нибудь между женских ног. Да? Раздается в трубке нетерпеливый голос. Раздраженный, будто хозяину помешали. Говори быстрее, я занят, Леон. Ах ты занят. Вырывается у меня вместе с ядовитой улыбкой. «Ты занят, надо же! Извини, но сейчас тебе придется прервать все свои важные дела и выслушать меня». «Саванна?» — удивляется он. «Откуда ты взялась там? И почему звонишь с телефона Леона?» «Потому что номер, который ты мне дал, не работает. Я не могу до тебя дозвониться в течение всего дня». «У нас сейчас есть дело поважнее», — фыркает Диана, указав обеими руками на Леона. Еще одно доказательство того, что не стоит давать свой личный номер кому ни попадя. Потом будут названивать сутками напролет. Грубый ответ застревает в моем горле. Вдруг осознаю, что впервые за две с половиной недели слышу его голос. Низкий, волнующий, стекающий, как сладкий мед по кубикам льда или холодной стали. В любом случае, каким бы завлекающим и манящим он ни казался моим ушам, резкие ноты неустанно напоминают об антипатии по отношению ко мне. «Саванна!» — шепчет Диана и смотрит на меня большими глазами. «Скажи ему...» «Что это за ступор еще такой? Что это я себе позволяю?» «Позвони родителям и скажи, чтобы немедленно приехали к Леону домой», — говорю сквозь зубы. Он лежит на полу без сознания, а над его бровью огромная шишка. «Что?» Леон пьян в настолько, что не может очнуться. Когда мы с подругой приехали, ворота были открыты, как и входная дверь. Я не знаю, сколько он пролежал на полу, но здесь было очень холодно. Мы с подругой вызвали скорую, она вот-вот приедет. Я не знаю, что случилось, просто позвони семье и сообщи. Пусть кто-нибудь приедет. Не сказав ни слова, у вас завершает разговор. Поверить не могу, что он еще смеет поднимать на меня голос. Сравнивать меня с кем ни попадя. Такое чувство, что у меня куском булыжника запустили. И я умудрилась ловко увернуться но страх быть покалеченным все равно не позволяет дышать. «Скорая приехала», — говорит Диана, и я замечаю, как дому подъезжает машина с проблесковым маячком.